глава пять в госпиталь меня поместили в понедельник двадцать восьмого числа всю рабочую неделю там и продержали. Заставили пройти настоящую медкомиссию. Исцедили на анализы столько крови, что все стены в палате выкрасить получилось бы и на потолок осталось. А еще по несколько раз на дню Георгий Иванович приводил странных посетителей, которых интересовали странные вещи. Как быстро засветились глаза уходящего мертвеца после того, как он выбрался из могилы. Сколько электродов торчало из головы у подопытных операторов. С какой скоростью выползал из аппарата бумажная лента, удалось ли мне запомнить какие-нибудь иероглифы, сколько видел офицеров и в каких званиях они были, как много тел нам поручили отвезти к реке, какой эффект вызывал вколотый в больничной палате препарат, сразу ли покраснело после инъекции вена, как сильно был выражен землистый привкус чая, сколько по времени длилось переливание крови и так далее и тому подобное. Одну только схему лагеря я рисовал никак не меньше пяти раз. При этом, самого меня лишь поили травяными отварами и кормили диетическими блюдами, но никак, то есть вообще никак не лечили, если не считать за лечение утренние и вечерние сеансы массажа. Помимо хождения по обследованиям, я посещал душ и спортивную площадку, где занимались идущие на поправку бойцы. Еще подолгу медитировал по разработанной Федорой Васильевной программе, но вот покидать территорию медицинского заведения мне запретили строго-настрого, да и не в больничной же пижаме. на променад выбираться. Днём было нормально, ночью снилось. Всякое. Просыпался в холодном поту, совершенно разбитым, и всякий раз подолгу разогревался и разминался, прежде чем отступала болезненная ломота. Разве что ближе к пятнице худо-бедно оклемался и почувствовал себя человеком. И тем сильнее начала бесить окружившие меня стена молчания Сложилось даже впечатление, будто обо мне попросту забыли. О выписки даже речи не заходило. Федора Васильевна сразу предупредила, чтобы с этим к ней не приставал. А звонарь своим визитом меня так ни разу и не удостоил. Еще и городец к концу недели куда-то запропал. Меня аж всего. До того хотелось о своих перспективах узнать. Но ничего, ничего, ничего. Хоть на стену лезь. Единственным светлым пятном мне виделась грядущая встреча с Лией. В субботу я всерьез намеревался уйти в самоволку, но накануне вечером все переменилось самым решительным образом. На закате меня навестил ассистент доцента Алексей. «Вас ждут», — сообщил он от дверей. Задавать вопросов я не стал. Просунул ступни в больничной тапочки и последовал за этим непонятным типом с физиономией кабацкого буяна. По переходу на уровне третьего этажа мы попали в соседний корпус. На проходной там дежурили бойцы анкор. Дверь нам они отперли только после изучения журнала посетителей и проверки, срочно вызванным на пост оператором. И если в основном здании публика обреталась самая разношерстная, то дальше в коридорах попадались исключительно мужчины лет 25-30. Раненые старше этой возрастной категории еще изредка встречались, а вот моих сверстников не было вовсе». У нужного нам кабинета сидели в ожидании своей очереди пять или шесть человек, но мы зашли сразу. «Лизавета Наумовна!» — обратился мой провожатый к карточку дамочки. «По договоренности с Макаром Демидовичем». Та оторвалась от бумаг и улыбнулась. Мне улыбнулась, не ассистенту звонаря. «Заходи, Петя, садись». Я опустился на стул и от удивления задал совсем уж дурацкий вопрос. «И вы здесь?» Лизавета Наумовна помассировала виски. «Здесь все, кто хоть что-то из себя представляет. Здесь и во всеблагом». Она присмотрелась ко мне и спросила... «Ладно, рассказывай, что с тобой на сей раз тряслось?» Я замялся столь красноречиво, что дамочка не удержалась от смеха. «Ладно, не Юли, все, что нужно, я уже знаю. Проходи в процедурную». Дальше. «Меня битый час просвечивали на футуристического вида аппаратах. Замеряли какие-то возмущения, облепливали присосками с электродами и даже обсыпали преснопамятным контрастным порошком. Но толку с того было чуть. Нет, какие-то записи Лизавета Наумовна делала, но под конец прямо заявила, что выяснить получилось лишь самую малость больше, чем ничего, или даже меньше. Это как посмотреть. Придется использовать активную технику», — заявила она, выложив на стол, прекрасно знаком. и мне футляр с иглами для акупунктуры. Действовать буду по старому шаблону, так что потерпи». Я засомневался было, стоит ли закусывать Валек скрученный из плотной ткани, но припомнил последнее обследование и сразу от своей мальчишеской выходки отказался. С точностью выполнил все инструкции и в итоге нисколько об этом не пожалел. Было действительно больно. В меня словно не тончайшие иголки совсем не глубоко втыкали, а спицами раскаленными и зазубренными насквозь пронзали. Иными внутри еще и шуровать начинали. Что-то тянули, что-то смещали. Если б не валик, непременно бы зубную эмаль сколол, до того челюсти стискивал. Неприятные ощущения пошли на обль, лишь когда Лизавета Наумовна добралась со своими иголками до солнечного сплетения. но ну а стоило ей миновать пупок и начать спускаться ниже, я и вовсе духом воспрянул». что, конечно же, незамеченным не осталось. «Мальчишка», — фыркнула дамочка, поправляя на мне простынку. «А еще девушка есть. Как некрасиво». Но раздражение в голосе Лизаветы Наумовны не прозвучало. Да она и не пыталась скрыть иронии. И я поспешил окончательно перевести все в шутку. «Это все непроизвольная реакция организма». Потом сглотнул и спросил, будто в омут прыгнул. «Ну и что со мной?» «Ох, Петя», — вздохнула врач, немного помолчала, будто бы даже размышляя, стоит ли вообще отвечать, затем все же произнесла. «Если бы я не была посвящена в детали, то и по клинической картине предположила бы, что наблюдаю промежуточный этап перенастройки на другой источник». «У меня разом во рту пересохло. Лишь промежуточный? Так что же получается, я теперь ни туда и ни сюда?» Лизавета Наумовна откинула упавшие на лицо каштановые локоны и принялась извлекать из меня иголки. «Туда, Петя. Ты теперь исключительно туда. Но требуется закрепить результат. Нужно ощутить связь с источником и пройти полноценную подстройку. И если дистанционно проделать первое еще реально, то второе невозможно даже теоретически. Но как же так?» Я уселся на кушетке. «У меня же получилось!» «Ты поймал связь, и, думаю, сумеешь тем же самым образом поймать ее снова. Но больше месяца без полноценной подстройки она не продержится, а раз за разом восстанавливать ее...» «Не знаю, насколько тебя при таком подходе хватит. Просто не знаю. Каждый срыв настройки чреват выгоранием внутренней энергетики». «Меня словно пыльным мешком по голове хватили. Ну и как, скажите на милость, настройку на чужой источник закрепить, обратно в джунго возвращаться? Бред!» «Не расстраивайся раньше времени», — потрепала меня по плечу Лизавета Наумовна. «Я специалист узкой направленности, сужу со своей колокольни, еще и последнее веяния в этой области не отслеживала. Вполне возможно, что и заблуждаюсь. Сейчас к Макару Демидовичу на консилиум сходим, какая-то ясность появится». «Консилиум!» — усмехнулся я. «Это вы, Федора Васильевна, и сам звонарь? А кто тебе еще нужен?» — холодно поинтересовалась врач. «Я дам заключение по внутренней энергетике. Беда по состоянию организма. Ну а звонарь лучше кого бы то ни было разбирается в особенностях настройки на источник сверхсилы. Думаешь, нам всем время выкроить на совещание так просто было? Цени!» Мне даже совестно стало. Виноват. Глупость сморозил. Признал я оплошность. Больше не повторится. Да я-то что? Ты, главное, при Макаре и ничего подобного не ляпни. Да и ведьма старая не поймет. Я промычал нечто маловразумительное и начал одеваться. Пока собирался, Лизавета Наумовна оформила заключение и, оставив пациентов на попечении ассистентов, вместе со мной вышла в коридор. Высокий плечистый блондин, первый в очереди, посетовал вслух, что на прием к такой красавице не попал, и сделал это совершенно напрасно. «Красавицы в домах терпимости принимают», выговорила ему Лизавета Наумовна. «А у нас тут госпиталь». Молодой человек не нашелся с ответом, его соседи негромко рассмеялись. Что же касается состава участников консилиума, то я и ошибся, и нет. Помимо всех упомянутых мной персон, присутствовал на проходившем в кабинете доцента-звонаря собрании еще и городец. Но он в обсуждении участия не принимал, и все это время беззастенчиво пялился на коленки Лизаветы Наумовны. Ее заслушали первой. Принципиальных изменений схема энергетического канала не претерпела. сообщила она присутствующим. «Если сделать поправку на отклонение в изначальной инициации, клиническая картина вполне укладывается в нормы перенастройки оператора на другой источник. Полноценного обследования провести не удалось, но и так видно, что произошло расширение изначального канала. В первую очередь это просматривается немного выше солнечного сплетения». «Локализация примерно как у операторов пятого витка», уточнил Макар Демидович, сделав у себя какую-то пометку. «Именно так», — подтвердила Лизавета Наумовна. «Далее изменений практически не зафиксировано». «Очень интересно», — пробормотал доцент-звонарь и перевел взгляд на мануального терапевта. «А вы что скажете, Федора Васильевна?» «Все отмеченные мной в заключении патологии носят исключительно травматический характер», — объявил это. «Объективно оценить скорость восстановления поврежденных тканей сложно, но она совершенно точно значительно превышает оную обычных людей. Поскольку полная потеря доступа к сверхсиле лишает оператора в том числе и ускоренной регенерации, возьмусь утверждать, что в данном конкретном случае контроль энергии перешел в область бессознательного. Подобные случаи имеют место у практикующих «Ориентальные техники закалки тела». «Очень интересно», — вновь повторил доцент и откинулся на спинку стула. «Что ж, дамы, благодарю за уделенное время. Дальше мы сами». Лизавета Наумовна и Федора Васильевна без особой теплоты переглянулись, попрощались с нами и покинули кабинет. Тогда Георгий Иванович закинул ногу на ногу и поинтересовался. «Так понимаю, перевод трофейных бумаг дал представление о том, что сотворили узкоглазые с нашим юным другом». «Это весьма и весьма занятно», — улыбнулся в ответ доцент. «Нет, в самой процедуре ничего уникального нет. Более того, в ее основе лежат наши собственные наработки двадцатилетней давности». Городец моментально сделал стойку. «Хотите сказать?» «О, да», — кивнул Макар Демидович. Разумеется, вы предоставили для изучения лишь обрывочные данные, но даже они служат достаточным свидетельством того, что описание процедуры инициации было получено нехонцами от нас. Исключительно на свою память я полагаться не стал и запросил архивные документы. Тут сомнений быть не может. «В институте завелся крот», — заговорил Георгий Иванович. «Очередной крот». Доцент-звонарь выставил перед собой указательный палец и покачал им из стороны в сторону. «Не спешите с выводами, мой дорогой. Не исключена попытка сознательной дезинформации. Лично я склоняюсь именно к этому варианту. Пусть и не могу сказать, частная это инициатива или операция аналитического дивизиона. У меня холодок по спине пробежал. Если не хонцам подсунули обманку...» «А они испытали ее на мне? Какими осложнениями это грозит?» Как оказалось, городца интересовал тот же самый вопрос, только в более глобальном масштабе. «И что не так с этой процедурой?» – спросил он. «Она слишком бескомпромиссна», – улыбнулся доцент. обеспечивает максимальную отдачу в случае успеха, но одновременно до предела увеличивает риск выгорания соискателей. Наша нынешняя процедура дает 10-15% отсева, а тут на успешную инициацию мог бы рассчитывать лишь каждый пятый. И неудачникам не отделаться мигренью и носовым кровотечением. Всех их придется списать в безвозвратные потери. У нас же таких набирается самое большее – 1%. Георгий Иванович расправил усы и уточнил. «Вы сказали, мог бы рассчитывать». «Зрите в корень», — рассмеялся Макар Демидович. «Для выхода на этот процент пришлось бы подогнать процедуру под реалии вторичного источника, а этого сделано не было. Им всучили кота в мешке, если угодно, черный ящик с чудовищно низким КПД. Нихонцев это не остановило», — с горечью проговорил я. «Они экспериментировали на пленных». «Впустую теряют время», — поморщился доцент. «А вот я так уж уверен в этом не был, поэтому отметил. Для своих у них другая процедура. Даже несколько», — подтвердил доцент. «Кого-то гонят в источник пешком, кого-то везут на грузовиках, плюс постоянно меняют траектории движения и скорость. За неимением научной базы пытаются вывести оптимальный вариант экспериментально». «Но ведь получается же!» — в запале проговорил я. «Я лично наблюдал, как оператор в один момент довел свой потенциал с нуля до сотни мегаджоулей». Макар Демидович снисходительно улыбнулся. «Взрывное прохождение резонанса, молодой человек, — не преимущество, а серьезный недостаток, проистекающий из неправильно проведенной инициации. В силу этой девиации оператор одномоментно получает столько энергии, что его энергетические каналы выгорают. Не с первого раза, так со второго. третьего. а при недостаточной сопротивляемости организма разрушается и тело. А, протянул я «Эти пресловутые камикадзе даже не пушечное мясо, просто расходный материал», заявил Городец и вернул разговор в интересующее его русло. «И все же, Макар Демидович, почему именно дезинформация? Возможно, кто-то из наших неуемных энтузиастов решил проверить работоспособность старых выкладок и пошел на сотрудничество с Нихоном». Звонарь покачал головой. Доступ к архивным материалам такого рода ограничен кругом действительно умных людей, не в бытовом понимании этого слова, а в научном отношении. Они бы непременно видоизменили технические условия инициации, подогнав их под конкретный источник». Уверен, это не было сделано совершенно осознанно, и нихонцы определенно заподозрили подвох, растали привлекать к экспериментам соискателей, которые теоретически могли бы пройти инициацию в эпицентре, либо же некоторое время пребывали в зоне его непосредственного излучения. Явно пожелали проверить, подсунули им негодное средство или они используют неподходящий материал. Я набрался решимости и спросил, «Макар Демидович, а какие параметры получит оператор в случае успешной инициации?» по этой методике. «Параметры?» – задумчиво глянул на меня доцент-звонарь. О, наживка была подобрана весьма привлекательная. Если при минимизации риска осложнений оператор в самом оптимальном случае мог бы рассчитывать на мощность 75 киловатт, то здесь мы имеем выход на аналог нашего пятого витка». Георгий Иванович присвистнул. «Серьезно?» А у меня в раз во рту пересохло. Пятый виток, мощность 120 киловатт и лимит потенциала на уровне 750 мегаджоулей. Просто обалдеть! Макар Демидович, вы уверены? Тот снисходительно улыбнулся. Формулу помнишь? Я выдал, не задумываясь. Мощность оператора прямо пропорциональна произведению квадрата номера витка и квадрата расстояния от внешней границы этого витка до истинного центра в километрах, но обратно пропорциональна модулю разности между первым показателем и расстоянием от центра до середины витка. Все так. Только первый показатель — это не просто номер, но и расстояние от внешнего предела эпицентра до внутренней границы витка в километрах. Чуть поправил меня звонарь. Нам доподлинно известно, что истинный радиус источников Джунга примерно 8800 метров, а его истинного центра 655 метров. Согласно записям, железная дорога проложена до середины источника. Это 4 километра 400 метров. Я, с позволения доцента, взял листок и карандаш, подставил в формулу округленные данные, добавил в качестве множителя число пи, а затем перевел условные единицы в джоули и обнаружил, что доцент абсолютно прав. Георгий Иванович оценил мои вычисления и с откровенным скепсисом заметил. «Это все лежит на поверхности. Такую методику им любой второкурсник сварганить мог». «То, что лежит на поверхности, имеет под собой крепкий теоретический базис. Эта методика ориентируется на предел человеческих возможностей. Она нацелена на максимизацию эффекта, но при этом оставляет хоть какие-то шансы на успешную инициацию. Нет, это все отнюдь не случайно». заявил в ответ Макар Демидович. «И, разумеется, это округленные данные, но порядок цифр примерно ясен. Что же касается предельной продолжительности резонанса, то ее отрегулировали за счет скорости движения вагонетки. Расчет выдает 120 секунд». «Звучало все слишком хорошо, чтобы быть правдой, и я вздохнул. Вот только подстройку мне никак не пройти, если только наши не отобьют источник у нихонцев». «Не стал бы рассчитывать на это», — заметил городец. «Шапка закидательства до да добра не доводит». Я уныло кивнул, потом спросил. «Макар Демидович, а вот вы меня с помощью спецпрепарата и какой-то грампластинки на эпицентр настроили. Случайно нет такой для источников джунга?» Доцент покачал головой. «Наука не стоит на месте. Наши представления о сверхэнергии существенно продвинулись с тех пор, когда мы еще имели доступ к источнику 9. Да и тогда внимание ему уделялось непростительно мало. С ростом напряженности на границе мы провели всестороннюю ревизию имеющихся материалов и не досчитались даже того, что рассчитывали найти. Везде бардак!» Макар Демидович вздохнул и ободряюще улыбнулся. «Не вешайте нос, молодой человек!» Заранее обнадеживать не стану, но у нас имеются кое-какие планы на ваш счет. Ведь так, майор? О, да. Хищно улыбнулся Георгий Иванович, поднимаясь на ноги. «С завтрашнего числа начнем полноценную реабилитацию, а там и все детали утрясем». Я ничего не сказал при звонаре, и лишь когда мы попрощались с ним и покинули кабинет, не удержался и спросил. «Георгий Иванович, а обязательно реабилитацию завтра начинать? Может, с понедельника приступим?» «Да и в норме я». «На свидание намылился», — догадался городец. «Ничего не выйдет. Твоя барышня завтра на суточное дежурство заступает». «А в воскресенье? У меня день рождения в воскресенье». «День рождения — это святое», — без улыбки произнес Георгий Иванович и вытянул из кармана бумажник. 50 рублей хватит? Не подарок. С получки отдашь». «За глаза!» — обрадовался я. «А можно еще личные вещи как-то из казарма пограничников забрать?» «Распоряжусь, чтобы привезли». И завтра переедешь из палаты в общежитие для выздоравливающих. На реабилитацию сам тебя отведу. Заскочу к девяти, будь на месте. А где мне ещё быть? Да кто тебя знает? А что за планы на мой счёт? Даже не начинай. Всё потом», — отмахнулся городец. Отсалетовал на прощание левой рукой и ушёл. А я так и стоял какое-то время размышляя, входит ли в эти планы моя подстройка к источнику девять. Доцент-звонарь ничего прямо на этот счет не сказал, но вот сложилось такое впечатление. Сложилось. Собираться не возникло нужды. Не успел в госпитале личными вещами обзавестись. Следующим утром просто сунул в карман больничные пижамы-полтинник, да и потопал вслед за Георгием Ивановичем с закинутым на плечо вещмешком, в который уместились все мои оставленные в казарме пограничного корпуса пожитки. Брюки и рубашка оказались измяты до невозможности, но я еще успевал привести их в порядок и пока что просто разложил на заправленной кровати в комнате на двух человек, куда меня определили. Соседа не застал. Быстро облачился в трикой майку, пожалел самую малость о потерянных кедах, надел парусиновые туфли и вышел к дожидавшемуся меня на лестничной клетке городцу. Отправились мы не на спортивную площадку, куда я изредка захаживал до того по собственной инициативе, а на какие-то дальние задворки. В тени деревьев там были установлены турник и брусья, а под навесом разместили лавочки и стойки с грифами штанг. Там же лежали разнокалиберные чугунные блины. Не могу сказать, будто так уж по физическим упражнениям соскучился, но лучше тягать гири, чем бока в палате пролеживать. Опять же, на свежем воздухе, да в хорошей компании. А насчет последнего я нисколько не сомневался, поскольку среди отправленных на реабилитацию бойцов обнаружил Василия. Мой бывший сослуживец взгромоздился на невысокий стульчик и работал с пудовой гантелью. Раненую ногу он держал выпрямленной, рядышком лежал костыль. Мелькнуло еще одно знакомое лицо. На коврике качал пресс, сильно кривясь на левый бок старшекурсник из зенитной роты, который несколько раз попадался на глаза на сборищах актива военной кафедры. По имени его не знал. но едва ли это могло стать такой уж большой проблемой. Все остальные пациенты были заметно старше, лет 25-30, а приглядывал за ними в восточной наружности мужчина в белом халате, не молодой и не старый, не дылда и не коротышка, не атлет и не задохлик. Просто никакой. Уверен в толпе соотечественников, этот уроженец одной из наших бывших южных провинций попросту бы растворился, да и тут, пока молча прохаживался межспортивных снарядов, внимания к себе особо не привлекал. Только вот если он и замолкал, то ненадолго. «Сделаю, сделаю!» Распекал он, когда мы подошли одного из своих подопечных. «Не болтай попусту, сделай, хотя бы попытайся. У меня на родине неспроста говорят, ста тысяч слов вкусней, один кусок халвы. Понимаешь, да? Слова удел мастеров. Они воодушевляют ими и жгут сердца людей, побуждают к свершениям. Для остальных слова ровно пыль на ветру, мальское усилие в сто крат важнее». Боец слушал и кивал. Остальные воспользовались моментом и начали переводить дух.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 «Рашид Рашидович!» — окликнул реабилитолога городец. «Не уделит ли почтенный Костоправ немного своего драгоценного времени?» На нас начали оглядываться. Василь заметил меня и помахал рукой. Я оцалютовал в ответ, но подходить пока что не стал. о о, -о Георгий Иванович, дорогой!» Оживился реабилитолог. И не просто пожал капитану руку, но еще и накрыл ее левой ладонью, даже тряхнул от избытка чувств. «Тебе хоть целый час! «Часа у меня нет!» – рассмеялся городец. «Бежать пора!» – он указал на меня. «Пристрой к делу молодого человека, оцени рефлексы, и пусть с ним вышибалы поиграют». Рашид Рашидович остро глянул на меня и кивнул. После уточнил. «Официальное заключение понадобится?» «Да, но не так сразу. Пока просто посмотри». «Понял тебя, дорогой, сделаю». Реабилитолог обернулся и хлопнул в ладоши. «Работаем, господа, работаем! Солнце еще высоко!» Акцент то становился почти незаметным, то вновь усиливался, и я не смог вот так сразу определить, пытается странный медик от него избавиться или же с какой-то целью культивирует намеренно. Ну а потом стало недоразмышлений на отстраненные темы. Меня погнали на разминку, которая плавно перетекла в несколько подходов к турнику и брусьям, а потом и в работу со штангой. И рад был бы с Василием потрепаться, да некогда было и ему, и мне». Остальные тоже отнюдь не прохлаждались. И нравилось выкладываться на полную катушку далеко не всем. «Хватит, не могу больше!» Заявил дородный мужик с раскрасневшимся лицом, по которому ручьем тек пот. «Подмастерья труден хлеб. Мастеру печали нет», выдал в ответ реабилитолог. «Понимаешь, да? Надо работать над собой, развиваться. И тогда в один прекрасный день...» «В баню, Рашид Рашидович!» Рыкнул мужик и решительно зашагал прочь. «В баню!» Реабилитолог задумчиво глянул ему вслед и с какой-то восточной отстраненностью изрёк: Когда сарбуи сошла жена, ослу то радость. Не беда. Он оглядел нас и вздохнул: Ну вы поняли. Прозвучало высказывание весьма двусмысленно, но я застрять на этом внимание не стал. Меня ждал очередной подход. В итоге до обеденного перерыва я едва дотянул, освободился раньше Василия и плюхнулся на лавочку в ожидании товарища, но на деле до корпуса бы просто не дошел, ноги не держали». «Привет!» — кивнул я старшекурснику, освободившемуся пару минут спустя. «Ты же из зенитчиков?» Тот подошел и протянул руку. «Илья!» Я привстал, отвечая на рукопожатие. Пётр, «Из зенитчиков!» — подтвердил тогда студент. «А тебя с мельником в Белый Камень отправили, если не ошибаюсь. И как там?» «Не знаю. На третий день контузило. Только-только очухался. И сразу на реабилитацию. Эвана как!» Присвистнул студент и покрутил плечами, а мы с диверсантами схлестнулись. Вот и получил, мечом поперёк хребтины. Третью неделю, считай, здесь загораю. Бывай. Он ушёл, а ко мне прискакал на костыле Василь. «Как нога?» – спросил я. «Кость в хлам!» – хохотнул Василь. «По кускам собирали. Представляешь, потроха уже не беспокоит особо, как на собаке зажило, а хромать до конца жизни буду». «Скажешь тоже!» «Ну, не хромать, но с танцами придётся распрощаться». Мой товарищ вздохнул. «Эх, а Машка танцевать любит. Я даже уроки брать начал, и вон оно как вышло». «Главное, что ничего другого не отстрелили, что только танцорам мешает. Это дело она, поди, еще больше танцев любит». «А уж как я его люблю!» – рассмеялся Василь. «Ладно, с тобой-то что приключилось?» «Вроде цел, как погляжу. В белом камне контузило. Еще и надорвался в энергетическом плане. Так, ничего серьезного». Василь вдруг остановился. «Слушай, а это не тебя часом ко мне в комнату подселяют?» «В двадцать третью? Ага, меня! Шик! Прям как старые добрые времена!» «Не такие уж они старые, да и добрыми я бы их не назвал, но кивнул, соглашаясь. Здорово, да!» Перед походом в столовую мы приняли душ и переоделись, а после обеда Василь потянул меня пить кофе. «У нас час свободного времени, час, идем!» Пошли мы в офицерское кафе, и когда я забеспокоился по поводу нашего неподобающего для этого заведения статуса, Василь лишь ухмыльнулся. «Не боись, Петя, у меня все схвачено». Я подумал было, что он делает ставку на авторитет идеологического комиссариата, но как оказалось, мой товарищ нашел подход к буфетчице, эффектной блондинке, немногим за 30. Он поцеловал ей ручку, что-то проворковал и вскоре принес за наш угловой столик две чашки кофе и вазочку с рафинадом, да еще спросил – «Или ты чего-нибудь более существенного возьмешь?» После плотного обеда есть не хотелось, и я покачал головой. «У меня и на кофе с собой денег нет. Сочтемся, мне тут кредит открыт. Ну раз так, от десерта не откажусь». «Сей момент!» Василь отошел, вновь о чем-то пошушукался с буфетчицей и прихромал обратно с парой клеров на картонном кружочке. Я кинул взгляд на блондинку и спросил, «Да ты никак к ней клинья подбить умудрился!» «С моей-то ногой!» – фыркнул Василь. Потом вздохнул. «Не, я Машки не изменяю. На этой почве с Зинаидой сошелся. Тут только днем спокойно, а вечером сущее столпотворение, и все офицеры ее обаять пытаются. А я просто поболтать заглядываю». Дальше разговор зашел о войне. Ну а потом время отдыха вышло. Мы переоделись и отправились на площадку. Реабилитолог обошел каждого и каждому назначил индивидуальные упражнения. После похлопал в ладоши. «Работаем, господа! Как говорят у меня на родине, коль празден и ленив, в садке не будет рыбы. Былая форма просто так не вернется. Для этого придется потрудиться». Никто особо не ворчал, даже тот мужик, который ушел с первой тренировки. Кому-то поручили разминаться и тянуться, кто-то погрузился в медитацию, одному дали задание жонглировать полежками, двое других перекидывались мячиком для большого тенниса. Играли и в пинг-понг, только без ракеток, управляя шариком при помощи кинетических импульсов. Но ну, а мной занялся непосредственно Рашид Рашидович, и уделял он первоочередное внимание не столько физической форме, сколько рефлексам и скорости реакции на внешние раздражители, и не только скорости, но и адекватности». «Негатив, да? Уважаемая Федора Васильевна пользует?» – уточнил реабилитолог, закончив с диагностикой. «Я ей рекомендации по терапии дам, но примет она их к сведению или отправит прямиком в мусорное ведро, то одним лишь небесам известно». «Послеобеденное времяпрепровождение понравилось мне несравненно больше первой тренировки. Чуток помедитировал, немного потянулся, поиграл в пинг-понг, орудуя ракеткой. Меня еще и размяли неплохо, пусть и не слишком интенсивно. Остальным своим подопечным в этом отношении реабилитолог уделил несравненно больше внимания. И все бы ничего, но под конец занятия он похлопал в ладоши и объявил, «Господа, а сейчас вышибалы!» В роли мишени определенно предстояло выступать именно мне. Вот я и засомневался, а стоит ли с этим спешить? Рашид Рашидович покачал головой. Лесных зверей боясь, не выйти на охоту. Понимаешь, да? Сегодня дашь слабину, завтра решишь не рисковать. А там и в привычку войдет. Образом действия станет. Начали. Ну и начали. Да, погоняли меня на совесть. При этом реабилитолог... контролировал ход упражнения от и до, темп нарастал постепенно, и это позволило втянуться в процесс, но вот перевести дух, случая не выпало до самого конца. И даже так я остался тренировкой доволен. Пусть поначалу ясновидение транслировало в мозг какие-то слишком уж размытые образы, будто у него оказалась сбита фокусировка и работало оно не совсем на тех частотах, но потом я приноровился и стало проще. Завершились реабилитационные мероприятия походом в баню и полноценным масштабом. массажем. А дальше ужин, прослушивание в комнате отдыха сводок с фронта и отбой. Нет, режим был не столь суров. До отключения света на этаже оставался еще час с четвертью, просто я вымотался до такой степени, что едва до койки дополз. Утром еле встал. Отчасти даже вновь себя курсантом ощутил. До того суставы ломило и мышцы тянуло. И еще создалось ощущение, будто вчерашняя тренировка заставила организм начать работать со сверхсилой куда интенсивнее прежнего. И вот так сразу тело такое ее количество адекватно переварить не смогло. Изначально я собирался отправиться в город прямо с утра. Но сразу после завтрака меня взяла в оборот Федора Васильевна. Уж не знаю, приняла она к сведению рекомендации реабилитолога или руководствовалась. исключительно собственными соображениями о надлежащем лечении, но в выданном мне на руки распорядке к массажу с воздействием на внутреннюю энергетику и отдельным упражнением из курса сверхйоги добавились еще и физиолечение, грязевые ванны и акупунктура, а в диете стали преобладать спецпродукты, способствующие искусственному насыщению организма сверхэнергией. «Пришлось бежать по врачам. Техническим оснащением армейский госпиталь существенно уступал Новинской городской больнице. Видно было, что его оборудованием всерьез занялись только после начала боевых действий, но и так за какие-то считанные часы меня залечили едва ли не до полного нестояния. На обед я не пошел, просто совсем уж не втерпеж стала. Перехватил Василия в комнате и спросил, «Слушай, а не в курсе, где тут пропуска на выход в город выписывают?» «Пойдём, по дороге в столовку покажу». Я сунул в карман полученные от городца деньги и кивнул. «Пойдём». Ещё и самого Василия за собой в канцелярию потянул. «Да ты чего? Какие мне променады на костыле?» «Ты погоди!» — придержал я его. «У меня сегодня день рождения. Я сейчас за лии Встретились бы часиков в пять где-нибудь. Посидели». «Ого!» — поразился Василь, ухватил меня за руку и потряс. «С днём рождения! Поздравляю! Ну ты как?» «Да можно. Святое ж дело!» «И где встретимся?» «Единственным приличным питейным заведением, которое я знал в Зимске, был ресторан «Особый почтовый». «Там и предложил встретиться в половине пятого». «Благо наш госпиталь располагался не так уж далеко от вокзала». Но всё, замётано!» — хлопнул меня по плечу Василь. «Буду как штык». «Я сунул ему пятёрку». «Держи на извозчика». «Да вот ещё, брось!» «Бери, тебе мне ещё кофе покупать». а Ну тогда ладно!» С оформлением пропусков на передвижение по городу в силу того, что наши имена отыскались в списке тех, кому разрешалось покидать территорию госпиталя, никаких сложностей не возникло. Уже минут через пять я вышел за ворота, огляделся по сторонам и двинулся в сторону вокзала. По словам городца, команду пирокинетиков на казарменном положении продержали всего несколько дней, так что, не дойдя до площади, я свернул к офицерскому общежитию пограничного корпуса». «Зимск изменился. Кое-где чернели сгоревшими кровлями дома. Местами обвалились разрушенные авиабомбами стены». За время пребывания в госпитале сигналы воздушной тревоги раздавались неоднократно, на крышах дежурили наблюдатели и пожарные команды, судя по разномастной одежде, набранные преимущественно из добровольцев. Изредка на глаза попадались зенитные точки, стояли в глухих переулках броневики, а по улицам расхаживали комендантские патрули. Пока дошел до общежития, документы проверили трижды, точнее третий раз, предъявлять пропуск пришлось уже непосредственно у проходной. «Я изначально не рассчитывал попасть на территорию режимного объекта, думал вызвать на улицу Лию, но караульные заявили, что они справок не дают и велели убираться отсюда по добру-поздорову, пригрозив в противном случае вызвать патруль. В ответ я заявил, что свои права знаю, и перешел на другую сторону дороги, присел там, на верхнюю ступеньку крыльца. Меня пообещали отвезти для проверки в комендатуру, я пообещал накатать жалобу, словами все и ограничилось. По улице гулял прохладный осенний ветерок, и в рубашке с коротким рукавом очень скоро стало зябко. но я продолжил упорно сидеть на одном месте и мериться взглядами с караульными. В итоге у тех не выдержали нервы, и они вызвали коменданта». Зауряд-прапорщик двинулся через дорогу с ладонью на расстегнутой кобуре, потом узнал меня, досадливо сплюнул под ноги и даже подходить не стал, развернулся и потопал обратно. Ну а я в очередной раз порадовался тому, что пришел сюда заранее. Дежурство у Лии заканчивалось в два пополудни. Вот-вот вернуться должна, а упустил бы и мог до самого утра тут впустую куковать. Когда караульные распахнули ворота и со двора выкатился легковой вездеход, я на него даже не взглянул, но тот лишь вывернул на дорогу и сразу остановился. Распахнулась задняя дверца, наружу выглянула рыжая лифтина в гимнастерке и форменной зеленой юбке. «Петя, а ты чего тут?» «Лию жду», — сообщил я, подходя к машине. «Да это понятно. Вас из Белого Камня обратно перевели? Всех? А? Нет. С контузией в госпитале сейчас». «Ну ничего себе», — округлила глаза барышня. А у нас планерка до половины третьего. Поехали, так ты еще долго прождешь. Водитель в чине ефрейтора и сидевший рядом с ним с ППС на коленях хунтер офицер, оба пограничники, синхронно заявили: не положено. Но ну, Алевтина, которая пребывала в звании армейского фельфебеля, их и слушать не стала. Не положено посторонних подводить. А это боец пограничного корпуса, отрезала она. Петя, садись. Так говорю уже, я в госпитале сейчас. Ответил я не спеша забираться в салон. В списках не значусь. Меня расположении не пропустят». «А мы не в расположение едем. Планерки у нас в особом почтовом проходят. Садись». А Левтина сместилась на другую сторону диванчика. Я озадаченно хмыкнул и все же присоединился к ней, проигнорировав недовольные взгляды сопровождающих». «А это точно планерки?» – уточнил после того, как захлопнул дверцу. «В ресторане?» «Ну да», – подтвердила Рыжая. «Сначала инструктаж проводят и дежурной смене задачи ставят. Потом люди с суток подъезжают и отчитываются. Заодно новостями обмениваемся и обедаем. В столовой три раза в день питаться никакого здоровья не хватит. Все с гастритами сляжем». Вездеход тронулся с места, и Алевтина принялась выспрашивать меня о службе. Ну я и выложил ей урезанную версию с ранением в белом камне и скитанием по госпиталям. «А чего Ли не писал?» – поинтересовалась студентка. «А зачем?» – пожал я плечами. «Вот оклемался и сам повидаться заглянул. А так бы впустую переживала только». «Ну да, ну да», – протянула Алевтина, смерив меня каким-то очень уж оценивающим взглядом, но ничего не сказала, замолчала. «Меня это как-то неожиданно сильно напрягло, но спросил я о другом. «А звание вам когда присвоили?» Да почти сразу. Разом по всем откомандированным студентам приказ вышел. Я, Ли и Сергей теперь младшие военспецы. Авде и Никифор с четвертого курса. У них на лычку больше. А Герасиму, как руководителю группы, без всякой военной кафедры сразу подпоручика дали. Вернее, он теперь младший военный советник. Мы по бумагам зенитной батареи проходим. Вездеход пересек привокзальную площадь и остановился рядом с еще одним служебным автомобилем в непосредственной близости от крыльца ресторана. Я выбрался из салона первым, обошел машину, открыл дверцу о лифтине. «Это не мое дело», — заявила тогда студентка, «но Лия за последнее время очень с Герасимом сблизилась. Просто не хочу, чтобы для тебя это сюрпризом стало». Слово «очень» она для верности выделила предельно четко, но и без того двояко истолковать высказывание не получилось бы при всем желании. Сблизилась. «Очень». Сердце так и сдавило. Больше Алевтина ничего говорить не стала и легко взбежала по ступеням крыльца, вахтера на котором сменил боец с красной повязкой на рукаве. Он пристально глянул на меня, но пропустил беспрепятственно. Внутри оказалось многолюдно. Публика подобралась сплошь из офицеров и немногочисленных барышень, составивших им компанию за обедом. Из унтеров тут были только военспецы-операторы. Студенты заняли сразу три придвинутых друг к другу столика. Их стало вдвое больше прежнего. И это еще без дежурной смены. И в самом деле, батарея. Я в нерешительности замер у входа. И тут же послышалось. «Петя!» Лия бросилась ко мне через весь зал. Кинулась на шею и поцеловала. Я окончательно растерялся. Но барышню обнял, прижал к себе. Та миг промедлила. Потом высвободилась. «Идем!» Потянула она меня к своим сослуживцам. Я с места не сдвинулся. «Не думаю, что это будет уместно». «Да ты чего?» – изумилась Лия, глянула на меня, потом обернулась и посмотрела на Алифтину. «Так, и что это, стерлить рыжая, тебе обо мне наплела?» Ощутил себя круглым дураком, но все же отмалчиваться не стал. «Ну, а тебе и Герасиме?» «Ну, Петя, ты как маленький, нашел кого слушать. Стало бы я шашни крутить, когда ты на фронте. Я с Герой не целовалась даже». «Даже? Или еще?» Я вздохнул. «Сама же говорила, у нас отношения свободные». «Да это здесь при чем?» Возмутилась и даже разозлилась Лия. «Это другое!» «Так и я уже не на фронте. И как это всё изменит? Давай уж сразу во всём разберёмся, чтоб потом друг на друга не обижаться». Барышня закусила губу и потянула меня к ближайшему свободному столику. Уселись там друг напротив друга, поглядели в глаза. Терпеть этого не могу, словно бы даже физический дискомфорт испытываю. Но тут уж деваться было некуда, взгляда не отвёл. «Ты мне очень нравишься, Петя, очень!» Повтором, Лия будто бы даже саму себя убедить в этом попыталась. «И я тебе ужасно благодарна за поддержку, но Гера... Гера — это совсем другое. Кажется, думаю, я его люблю». У меня внутри всё так и оборвалось. Подался вперёд, спросил, «И чем он лучше?» «Да не в этом дело. Хуже, лучше, неважно. Это же чувства, Петя. Понимаешь, чувства...» В глазах Ли заблестели слезы, а я... я сдержался. Каким-то чудом умудрился взять паузу. Тогда ты -то осознал, что вместо уверений в своей безмерной любви пожелал узнать, по какой причине мне предпочли кого-то другого. Я не задался вопросом, как буду жить без Лии. В первую очередь оказалось уязвлено самолюбие. Так любил я сам или просто испытывал болезненную потребность быть любимым? Нравится хоть кому-то? Банально состоять в отношениях? Этот раздрай в душе в итоге заставил сдержаться. Да еще постеснялся закатить скандал. на людях. А вот проходи разговор с глазу на глаз, мог бы и наговорить лишнего. Мелькнула ведь мысль надавить на жалость или завести речь о порядочности. И не в надежде вернуть девушку, а исключительно из гаденького желания сделать ей больно. Ну и, конечно же, совершенно точно сказалось пребывание в плену. Сейчас на диком контрасте я прекрасно отдавал себе отчет в том, что жизнь хороша сама по себе, при любом раскладе. Мне нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах», мягко произнесла Лия, но едва ли столь обтекаемая формулировка могла хоть что-то уже изменить. Я кивнул. «Хорошо, останемся друзьями». Лия шмыгнула носом и улыбнулась сквозь слезы. «Спасибо, Петя, ты очень важен для меня, если бы не ты, если бы не ты!» У барышни задрожала нижняя губа, но она взяла себя в руки, достала из кармана гимнастерки платочек и промокнула им глаза. «Идем?» предложила она после этого. Я покачал головой. Иди, мне тоже нужно время. И тут я душой нисколько не покривил. Пусть обуздал эмоции, но сорваться сейчас мог из-за любого безобидного замечания или даже просто косого взгляда. Нельзя, нельзя, нельзя. Лия ушла к сослуживцам. И я каким-то совсем уж запредельным усилием воли заставил разжаться судорожно стиснутые кулаки. Посидел так немного и успокоил дыхание. Погрузился в легкий транс. Ничего, ничего, ничего. Все хорошо. Все живы и здоровы. Почти. «Остальное неважно. Проклятие. Да мне сейчас не о личной жизни беспокоиться нужно, а о восстановлении способностей. Мной ведь занимаются. Меня не списали на берег. Вот на этом и стоит сосредоточиться. Именно на этом. Остальное потом». Истранца вырвал шум отодвигаемых стульев. Планерка закончилась, и студенты повалили кто к уборным, а кто на улицу. На меня поглядывали с нескрываемым любопытством. Подошли поздороваться Сергей, Авдей и Никифор. Герасим вознамерился последовать их примеру, но Ли ухватила его под руку, потянула прямиком к входной двери. «Вот и правильно. Очень-очень правильно. Я только-только начал успокаиваться, когда к столику подошел официант. «Что-то будете заказывать?» Меню он не предложил, явно рассчитывая выставить меня на улицу. Но я выдернул у него книжицу, открыл на последней странице, ткнул в одной из строк. «Коньяк. Рюмку или графинчик на 200 грамм?» «Бутылку», – потребовал я и накрыл меню ладонью. «И пока посмотрю». Сосредоточиться на описаниях блюд удалось далеко не сразу. Да и аппетита не испытывал. Бифштекс с жареным картофелем выбрал по той простой причине, что это блюдо максимально отличалось от моего нынешнего больничного рациона. «Одну рюмку?» – уточнил официант, выставляя на стол бутылку трехзвездочного коньяка. «Две. Еще человек подойдет». Я откупорил бутылку, до краёв наполнил пузатую рюмку и махом влил её в себя. Выдохнул, мотнул головой и пробормотал. «Ну, с днём рождения, меня!» Рюмка крепкого алкоголя никак на самочувствие не отразилась. Я налил и выпил вторую. Тогда только ощутил, что, начиная отходить от шока, плеснул на самое донышко, принюхался к аромату, но даже не пригубил. Топить в коньяке печали и горести я не собирался. И жалеть себя тоже. У меня все хорошо. Точка. Бифштекс оказался отменным. Жареный картофель ему ничуть не уступал. Когда расправился с ними, успокоился достаточно, чтобы уделить внимание окружающей обстановке, и с неудовольствием отметил, что так и остался единственным посетителем в цивильном платье, а кругом одни офицеры, преимущественно армейские, и в форме жандармского железнодорожного корпуса. К этому времени я только-только допил третью рюмку, но алкоголь свое дело все же сделал, и эмоции понемногу перестали рвать душу на куски. А там и Василь появился. Он остановился в дверях, навалился на костыль и завертел головой по сторонам. Я помаячил ему рукой. Мой товарищ, на лацкане пиджака которого серебрился значок республиканского идеологического комиссариата, пробрался меж столиков, плюхнулся напротив и с шумом перевел дух». «Фух!» — выдохнул он, вытягивая раненую ногу. «Натурально себя пиратом одноногим ощущаю, тем, который с попугаем был. Как его?» «Я понял. А Лия где? Еще с дежурства не освободилась?» «А с Лией мы разбежались». «Вот террас!» — округлил глаза Василь. «Не дождалась, что ли?» «Да как не дождалась?» «Дождалась!» — досадливо поморщился я. «Ну а теперь все. Поругались?» «Да нет же!» «Говорю, разбежались!» «Подожди, подожди!» – слегка подался вперед Василь. «Ты с утра ни о чем таком не подозревал даже. Вы точно разбежались, или она тебя бортанула?» «Мы остались друзьями», – заявил я в ответ и вскинул руки. «Ладно, ладно. Если ты так ставишь вопрос, то да, она меня бросила. Кто-то другой появился?» «Она так думает. А что там на самом деле?» «Не скажу». Василь покачал головой, взял бутылку и налил коньяка в мою рюмку. После плеснул и себе. «К этому вопросу мы еще вернемся. А пока предлагаю выпить за тебя. С днем рождения, Петя!» Мы выпили. Василь обернулся и поискал взглядом официанта. Меня тот подчеркнуто игнорировал. Но ну а сейчас оказался рядом буквально по мановению волшебной палочки. «Чего изволите?» «Бери бифштекс с жареной картошкой», – посоветовал я. Василь кивнул. «Бифштекс пойдет!» — сказал он и с вальяжной ленцой добавил. — А еще, уважаемый, организуй нарезку какую-нибудь мясную. Лимончик есть у вас? — Отлично. — Порежь. — Сахаром кофе посыпать? — Не нужно, — решил Василь и вновь развернулся ко мне. — Так я о чем? Для тебя это расставание далеко не самый плохой вариант. Или это любовь всей твоей жизни, и ты жениться собирался? — Ну, допустим. «Брось, Петя, какие твои годы!» «И потом, все куда хуже обернуться могло!» «Это как?» «А вот так?» «Думаешь, легко человека бросить?» Я не удержался от кривой ухмылки, и Василий расценил ее совершенно верно. «Вот я, толстокожий!» Постучал он себя пальцем в грудь. «Меня даже комары не кусают!» «И то духу не хватило Варьке в лицо сказать, что нам надо расстаться!» Письмо написал. «А ты? Ты бы смог?» «Да не смог бы никогда, особенно бывшая одноклассница, с которой столько всего связывает, так и промучился бы всю жизнь». «Чего это, промучился?» – возмутился я. Да я образно. Ну вот разлюбил бы или другую встретил, и что? Духу бы признаться в этом не хватило. Потому как сам себе в голову вбил, что у вас любовь до гробовой доски. Ну а теперь приобрел бесценный опыт завершения отношений без истерик, угроз и поножовщины. Говоришь, друзьями остались? Так это же здорово. За это надо выпить. Следующий тост он провозгласил за друзей, и я окончательно таял. «Иногда очень важно выговориться, и вдвойне важно, чтобы тебе оказали моральную поддержку, а мне оказали». Дальше принесли бифштекс и нарезку, и на какое-то время стало не до разговоров, разве что еще раз выпили. «Василь под горячее, я так, кусочком колбасы закусил и огляделся по сторонам. Ближе к вечеру в ресторане оказалось «яблоку некуда упасть». Свободных столиков не осталось вовсе. Все посетители были из числа обер-офицеров, и мне даже как-то немного неуютно стало, будто не в обычном питейном заведении сижу, а в офицерский клуб заявился, и чужое место занимаю. Да и поглядывали на меня с Василием откровенно свысока, а троица подпоручиков Республиканского военно-воздушного флота, которые припозднились и оказались вынуждены расположиться на высоких стульях у бара, пялились и вовсе недобро. Меня это задело, но поборол раздражение, и вернулись. Вернулся к беседе с Василием. «Тебе легко говорить», — вздохнул я, разливая коньяк по рюмкам. «У тебя Машка есть». «Это да», — согласился с моим аргументом товарищ. «Но и ты не абы кто, а студент и оператор». Он воздел указательный палец к хрустальной люстре над нами. «И потом». «А как же та дворяночка?» «Да она твои Лии сто очков вперед даст». «Сам же говоришь, дворяночка». «И что с того? Тебе это, кувыркаться с ней, каким боком помешать может?» «Да и не только кувыркаться. Забудь уже эти сословные предрассудки. У нас дворянчики никаких особых прав не имеют, зато мы — операторы. Ещё и деньги многое решают», — со вздохом произнёс я. «Ха!» «Деньги!» — усмехнулся Василь, подался вперёд и спросил, не весь зачем, понизив голос. «Видишь трёх летунов у буфета? Все при полном параде и с кортиками. Сто к одному, что хотя бы один из этих хлыщей родословно от царя гороха ведёт, и совершенно точно все трое не бедствуют. И что с того? Это в прежние времена, нас бы отсюда попросили, если б столик подобной публике понадобился, а сейчас сидим и в ус не дуем». В прежние времена нас бы в подобное заведение не пустили даже. Но ты уж совсем палку не перегибай. Ты студент, я при должности. Другое дело, что при царе-батюшке мы бы точно не стали теми, кем стали. Но я как раз об этом и толкую. Все изменилось. Хочешь дворянку пользовать? Пользуй. Хочешь подвенец с ней пойти? Тоже не проблема. А мезальянсе никто и не заикнется даже. Вопрос лишь в вашем социальном положении. Я откинулся на спинку стула и ухмыльнулся. «Слушай, а хочешь, я вас познакомлю?» «Нет, серьезно. Давай, а?» «Да ну тебя, змей-искуситель!» — отмахнулся Василь. «У меня Машка есть. Я ж на нее с первого взгляда запал. Слушай, ну вот если ты так страдаешь, может тебе Лию свою ненаглядную отбить попытаться?» Предложение это поставило меня в тупик. «Отбить? А хочу ли я этого? Или слишком уязвлен и обижен?» «Пожалуй, да. Уязвлен и обижен. Слишком. Да и роль Пьерони по мне. Накушался такого в выпускных классах». «Больше ерундой страдать не собираюсь». «Но сказал я совсем о другом». «Не вариант. Она в Зимске служить останется, а меня непонятно куда после выписки отправят». «Не знаешь еще куда?» Я покачал головой. «Нет, пока не заходил разговор». «Да и чего тут загадывать?» Положение на фронте оставалось сложным. Продвижение частей особого восточного корпуса вглубь территории Джунга замедлилось, а окружение Белого Камня, хоть и было прорвано, но наступление на том направлении наши части покуда не предпринимали». да уж вздохнул василь я тоже в подвешенном состоянии завис матвея и аспиранта нашего в новинск давно отправили а я вроде как в комиссариате до сих пор числюсь вот и застрял здесь а какой из меня сейчас работник смех один альвета в курсе «А что такое?» – заинтересовался я. «Их команду по ротации в особый восточный корпус перебросили. Не знаю, частично или в полном составе, но Льва точно отправили. Я его на днях встретил, когда он медкомиссию проходил. Их к разведуправлению приписали?» – предположил я. «А к кому еще? Не к пехоте же!» Оркестр заиграл риоритто. Кавалеры начали приглашать дам, и Василь кинул взгляд на настенные часы, а потом разлил по рюмкам остатки коньяка. «Давай-ка, пожалуй, закругляться», — предложил он, «а то завтра Рашид Рашидович с потрохами сожрет». «А кто он вообще такой, кстати?» – поинтересовался я. «Из наших, но закончил столичную медицинскую академию. Шибко умный, говорят, хотя любит простачком прикинуться. Мы выпили, и я выложил на стол всю свою наличность. Ты пока счет закрой», – попросил, а сам поднялся и едва переборол головокружение и слабость в ногах. Окружающая действительность слегка размазалась, будто коньяк подействовал только сейчас, одномоментно, пока сидел и не замечал даже, что изрядно поднабрался». Я двинулся в уборную и почти уже миновал полированную стойку бара, когда один из трех отиравшихся там летчиков, скривив губы, спросил, «Долго еще стол занимать будете?» Настроение у меня было ни к чёрту, окончательно его не сумели выправить ни коньяк, ни разговор по душам с Василием, но всё же я сдержался и к чёртовой бабушке подпоручика посылать не стал, бросил на ходу «столько, сколько нужно» и отправился дальше, сочтя разговор оконченным. Но лётчику так не показалось. «Хам!» – объявил он во всеуслышание, да ещё вцепился в плечо и рывком меня к себе развернул. «Изволь стоять смирно, когда с тобой боевой офицер разговаривает!» «Быдло!» Меня серьезно мотануло. Сработали рефлексы. Резко качнулся назад. И сам удар наотмашь не попал в цель. Зато по лицу прилетело зажатой в руке перчаткой. «Ах ты, контра!» Левый я сгробастал летчика за мундир. Правый врезал ему в челюсть и повалил на стойку бара. А бросившегося на выручку сослуживца отпихнул тычком в грудь. «Не лезь!» Мой обидчик попытался высвободиться, и я вновь саданул его кулаком. Тогда на меня кинулись уже оба его приятеля. Кинулись они разом, но один оказался чуть проворней. Вот он-то, вскрикнув, и повалился на пол из бока сбоку рукоятью кортика. Я аж протрезвел самую малость от неожиданности, но предпринять ничего не успел, разве что жертву свою отпустил. «Убийца!» – завопил последний из летунов, который пырнул своего случайно подставившегося под удар сослуживца кор... «Хватайте убийцу!» «Так ведь и выставит меня душегубом!» — мелькнуло в голове, когда я расставил руки в стороны, демонстрируя пустые ладони. И еще подумалось, что дальше фронта не пошлют. Но вот насчет этого уверенности все же не было. Как бы по законам военного времени за нападение на старшего по званию к стенке не поставили. «Здесь не Новинск, здесь мой статус оператора может даже навредить».